Глава п я т В дверь позвонили через пару часов. В этот момент я как раз драила унитаз на втором этаже, и это был последний пункт генеральной уборки. Побросав тряпки и перчатки, я побежала вниз по лестнице, чтобы открыть дверь. Горничных вызывали? Четыре девушки в форме, вооруженные швабрами и чистящими средствами, стояли за порогом и ждали приглашения. «Вообще, это было лишь прикрытие для ваших хозяев», сказала я, сдувая с лица непослушную прятку волос и оглядывая арсенал девчонок. «Но проходите, можете помочь мне домыть унитаз и достать печенье из духовки через три минуты». «Шучу, проходите, осваивайтесь, я сейчас». На несколько минут я оставила девочек одних в доме. За это время спешно закончила уборку ванной комнаты Смыл из себя запах бытовой химии и сменила растянутый домашний спортивный костюм на удобный сарафан. Девочки уже сидели в столовой за большим столом и разливали по кружкам кофе, который, видимо, сами и заварили. Печенье они всё-таки достали, сняли с формы и разложили по тарелкам. – А мы впрямь подумали, что ты заставишь нас убираться. – Бросьте! – Я рассмеялась, присаживаясь в центре стола. У меня горничной никогда не было, так что не сахарная, могу сама полы помыть. Просто хотела поболтать с вами, чтобы Арсений и Адриана ничего не заподозрили. «Тогда з а в и н о с о б и р а т ь с я хоть каждый день», – довольно пробурчала Ксюша, запивая печенье глотком кофе. «Кстати, это Юля, вы еще не знакомы». «Очень приятно», – сказала молодая девушка с красными волосами. «Дом красивый, очень уютный». «И не её!» К бесцеремонности Розы я начинала привыкать, так что даже не обиделась. «Если ты сойдёшься с Арсением Сергеевичем и переедешь к нему в дом, я тебе готовить не буду». «Очень любезно с твоей стороны, но до этого не дойдёт. Я же не совсем с ума сошла заводить тут роман, зная, что уеду через некоторое время в свою прежнюю жизнь». «А как он вообще?» Казалось, что все, кроме Розы, были взволнованы моими отношениями с Арсением. Девчонки уставились на меня во все глаза, намекая, что ждут рассказа. Мне было не жалко. Я рассказала о свидании, честно призналась, что к нему меня ничего не с о ж г л о с ь но в целом он мужчина неплохой. «Если признаваться самой себе, я допускаю, что между нами что-то будет». Ещё пару успешных свиданий я разрешу себя поцеловать. А может, и не только. Но ничего серьёзного, привязываться я не планирую. Арсений Сергеевич редко встречается с девушками. Его в н и м а н и е удостаиваются только особенные. Видимо, Лаура, моё выдуманное имя, Роза нарочито произнесла кривя лицо. Таково и является. Завидуй молча. Девчонки рассказали мне все сплетни поселка, поделились случившимися за ночь событиями. Я только и успевала удивляться, насколько личная жизнь местных жителей уязвима. Не так уж удивительно, что Ане удалось раскопать некоторые секреты светского общества. Я, кстати, хотела у вас спросить о той горничной. Мне сказали, что она шантажировала местных, это правда? Девчонки замолчали, непонятливо переглянулись между собой и уставились на меня, как на умалишенную. Они или не знали, или были умелыми актрисами. Но мне почему-то казалось, что эта информация и впрямь была им неизвестна. Она ни о чем таком не рассказывала, ты чем ей было шантажировать. «Тебя могли обмануть, богачи любят преувеличивать». «Это правда». Вдруг отозвалась Юля. В столовой повисла звенящая тишина, и четыре пара глаз устремились на девушку. Все ждали какого-то объяснения, но горничная не торопилась выдавать секреты своей к о л л е г и Однажды Аня рассказала мне один секрет, очень большой секрет, и я спросила, откуда она об этом знает. Ничего конкретного мне выяснить не удалось, но это были не просто местные сплетни. «О чем она тебе рассказала?» – встревоженно спросила Ксюша. Я не была уверена, что хотела знать ответ на этот вопрос. Не получив подтверждения, я могла думать, что Наталья Леонидовна и впрямь преувеличила. Но слова Юли были неопровержимым доказательством того, что в этой истории есть неучтенное обстоятельство. Она говорила о семье Старковых. Они не могут иметь детей, потому что все-таки являются родственниками, и из-за этого Олег завел вторую семью. Чего? Я ахнула, вспоминая, как странно мужчина вел себя во время разговора, когда речь с о ш л а об Ане. Неужели она и впрямь знала его секрет и шантажировала этим? У него есть неофициальная жена и сын, они живут в Москве. Поэтому Олег так часто уезжает куда-то без Екатерины. Поверить не могу. Все присутствующие были в полном шоке. Девочки, наверное, удивились даже больше моего, ведь Аня была их подругой. Хотя и я пока не представляла, как простая горничная могла пошатнуть светское общество покруче любого пронырливого журналиста. Кто-то не захотел платить за сохранение своих секретов и убрал её. Почему-то мне кажется, что в этой игре была третья сторона. Тот, кто поставлял о н е информацию. Я всерьёз считала, что простая горничная не могла узнать о жителях посёлка что-то очень личное. А вот сами жители знают друг о друге многое, очень многое. Возможно, кто-то из них решил поиграть в сплетницу чужими руками. «Рома точно не виноват!» – радовалась Кира, чуть не хлопая в ладоши. «А я знала!» «У нас нет никаких доказательств, только предположения», – с сожалением сказала я. «Нужно попытаться выяснить ещё что-то». «А как же поиски твоего отца?» – напомнила Ксюша. «О нём я, кстати, совсем забыла». «Одно другому не мешает». Когда девочки ушли, я много думала о том, как поступить дальше. За этой историей скрывалось что-то очень глубокое и совсем непростое. Мне до чёртиков хотелось распутать клубок и докопаться до истины. Но я балансировала на лезвии ножа. Одна неловкая фраза могла ополчить всех жителей посёлка против меня, а могла и вовсе рассекретить. Действовать нужно было с осторожностью. Вот только я почему-то проигнорировала этот факт и сделала очень рискованный ход. «Екатерина, Олег, я так рада видеть вас у себя!» – пропела я, открывая дверь званым гостям. Пара из вежливости дежурно улыбнулась. Вряд ли им в самом деле хотелось идти ко мне в гости, но отказаться от приглашения здесь считалось дурным тоном, чем я и воспользовалась. «Располагайтесь в столовой. Горничной у меня по-прежнему нет, так что поймите правильно. Чай, кофе?» «Кофе, пожалуйста», – попросил мужчина. «Екатерина, угощайтесь печеньем, очень вкусное!» Я протянула девушке специально приготовленную тарелку и с наслаждением стала смотреть, как она медленно откусывает кусочки. Что ж, осталось продержаться каких-то 10 минут. «Мне так хочется познакомиться с вами поближе. В поселке прекрасные люди, но все несколько старше, с ним не так комфортно. Чем вы вообще здесь занимаетесь? Состоите в каких-то клубах?» Екатерина не излучала дружелюбия. Всем своим видом девушка показывала, что пришла сюда, потому что так воспитана, а не потому что ей очень нравится моя компания. Собственно, до нее мне вообще не было никакого дела. А вот Олег был не против рассказать о своей семье, хотя я не до конца понимала, делает он это из вежливости или из искреннего интереса. Катя ходит в книжный клуб, а я занимаюсь верховой ездой и с недавних пор увлекаюсь охотой. Надо же, как интересно! Мой отец охотник. Расскажите что-нибудь об этом. Пока Олег рассказывал о своих увлечениях, я из-под тишка наблюдала за Екатериной. Она начинала зевать, становилась вялой и выглядела совершенно безучастной. Я даже начала думать, что доза снотворного была м а л о в а т а и стоило подсыпать ей больше. — Олег, меня что-то клонит в сон. не Идём домой, — попросила она своего мужа. — Милая, сейчас обед. Не будем же мы спать. К тому же только пришли в гости, неприлично уходить. — Екатерина, если вы плохо себя чувствуете, идите домой, я ничуть не обижусь, а мы ещё поболтаем, если Олег не против. Девушка ничего не возразила. поцеловала мужа на прощание и, забрав со стола сумочку, ушла из дома. Я закрыла за ней дверь, на всякий случай, после чего, не торопясь, вернулась в столовую. Демонстративно, в упор глядя на Олега, сложила руки на груди и подпёрла дверной косяк. Мужчина изменился в лице, глаза забегали, на щеках выступил румянец. Я знала, что тому причиной. Когда живёшь с какой-то тайной, жутко переживаешь за её сохранность. В каждом косом взгляде видишь разоблачение, причувствуешь, что скоро правда всплывёт, и, оставаясь наедине с кем-то, тебя невольно бросает в жар. Нам нужно поговорить без лишних ушей, спокойно произнесла я, подходя к столу. Что с моей женой? С какой из? С Екатериной всё в порядке, в печенье была детская доза успокоительного, Она вряд ли даже уснёт с такой. А вот о второй супруге я надеялась, что ты мне расскажешь. Что ты хочешь за молчание? И откуда узнала? Мужчина тяжёлым взглядом посмотрел на меня, но не стал проявлять агрессии. Не в моих интересах рассказывать об этом кому-то. Я сохраню твою тайну, если ответишь на кое-какие вопросы. Об этом знала убитая горничная, да? Она тебя шантажировала? Олег вскинул брови, почесал щетину и перевел взгляд на окно. В его глазах больше не ч и т а л о с ь ни беспокойства, ни злости, только странная пустота. «Я бы не назвал это шантажом. Аня пришла к нам в дом одним вечером, когда Катя не б ы л о дома. Мы не были знакомы, я даже не знал, кто она такая. Уже позже выяснил, что горничная. Она предложила сделку». Ее молчание за некоторую сумму ежемесячно. «Это и есть шантаж», — хмыкнула я. «Ты согласился?» Сумма была не такой существенной для нас. Я принял условия сделки, чтобы не рушить репутацию семьи. Дело только в репутации. Не боялись, что узнает жена? Удивлю, но для Кати это не секрет. Я бы не хотел посвящать тебя в личные дела нашей семьи, но и я, и жена живем своими жизнями. Зачем же тогда брак? Тем более со своим родственником. Я искренне не понимала, к чему тогда вообще весь спектакль. Если два человека живут обособленно друг от друга, зачем жениться? Или вся суть их брака – вызывать резонанс в обществе после сообщения о том, что они троюродные родственники? Так хотела наша семья. Но, повторюсь, это не твое дело. Катя в курсе, и мы оба по-своему счастливы. Выходит, что не так уж ты и рисковал в случае раскрытия этой тайны. Репутации нашей семьи настал бы конец. Но не более того. Это не тот секрет, из-за которого можно убить, если ты об этом. Олег посмотрел на меня и подыграл бровями. Я и сама поняла, что к а з а в ш и й с я такой страшной, на самом деле тайна оказалась просто грязным бельем этой странной семьи. Если Олег не боялся правды и сумма была для него посильной, повода и в прям нет. Как она могла узнать обо всем этом? Она так и не сказала. Наша личная жизнь не обсуждается вне семьи, и все скрыто от посторонних глаз. Для меня большой вопрос, как именно она узнала правду. Этот вопрос мертвым грузом лежал на дне моего личного расследования и никак не хотел всплывать на поверхность. «Однако, уверена, это временно. Я доберусь до правды, чего бы мне это ни стоило». «Ты не слышал, чтобы она еще кого-то чем-то шантажировала?» «Как ты себе это представляешь?» Олег негромко посмеялся и руками подпер подбородок. «Мы обсуждаем за обедом европейские новости и кого чем шантажирует местная горничная?» «Мало ли». Я пожала плечами и подошла к окну. Вопросов у меня больше нет. Думаю, в наших общих интересах оставить этот разговор в тайне. К чему же? Нет ничего тайного в разговоре об охоте. «С тобой приятно иметь дело», – я ответила Олегу той же напускной улыбкой, которую он адресовал мне и отнюдь негостеприимно указала мужчине на дверь. Оставалось только гадать, насколько его словам можно верить. Зачем я рисковала, задумывая этот разговор? Наверное, хотела получить официальное подтверждение тому, что шантаж имел место быть в этой истории. Теперь было дело за малым. Выяснить, что именно Аня знала о каждом жителе поселка и у кого был самый веский повод избавиться от шантажистки. Всего-то 46 домов, не так уж много. Впрочем, даже 45. в л а д е л е ц а этого дома на момент преступления в стране не было. Пообедав дома вчерашним рассольником, я собралась в гости к Строгановым. По правде говоря, надеялась, что хозяев не будет дома или хотя бы матери семейства, и мне удастся поговорить с девчонками. «Адриана Кирилловна, добрый день! Решили прогуляться?» На газоне у дома я встретила женщину. Она стояла, подперев бока руками и с недовольным видом смотрела на работу молодого садовника. Она не сводила с него глаз так, будто без ее пристального внимания куст розы просто не мог быть подстриженным. Ха -ха, «Прогуляться, как же! Без моего участия в этом доме даже прислуга не работает! Я плачу тебе не за шашни с горничной, помнишь?» – прикрикнула женщина. «Я уже сказал, что мы просто разговаривали». «Сначала разговаривайте, а потом я зарплату в декретном отпуске из своего кармана платить должна». «Нет уж. Разговаривайте за пределами трудового договора с моей семьей. Сейчас еще э т о й про ф о р с е т к и все выскажу». «Адриан Кирилловна, я решила вступиться за горе любовников, пока женщина не выпустила наружу злого монстра, выступающего против проявления всего человеческого». «Не стоит тратить на это свои нервы и время. Может, лучше кофе?» «Лучше, моя милая, бокальчик вина», сознанием дела заявила женщина и кивнула мне на ворота. Пить с а д р я н о й Кирилловной хотелось не слишком-то, а пить в середине дня тем более. Но здесь было так принято и не в моем случае отказывать гостеприимной хозяйке. Следуя за женщиной, Я буквально слышала, как мои мечты о болтовне с девчонками накрываются медным тазом. «Ты, наверное, к Арсению пришла? Он сейчас в городе по делам, но будет скоро, через пару часов. Хорошо, мы не договорились встретиться, и я не догадалась узнать о его графике занятости». «Ой, не слишком он и занят». Проходя мимо кухни, женщина одним жестом приказала Розе принести нам выпить. Я только улыбнулась в знак приветствия и неловко пожала плечами. «Так что вас с ним?» «Адриан Кирилловна, одна прогулка – не повод для разговоров в подобном ключе». «Милая, ему 30 тебе не сильно меньше». Хотелось бы возразить, но возражать тут было нечему. О внуках я не мечтаю, все эти пеленки не для меня, но сыну пора бы жениться. Боюсь, мне нечего вам ответить на этот счет. Чтобы сгладить паузу, я сделала большой глоток терпкого вина и взяла с тарелки кусочек голубого сыра. А мне не нужно отвечать. Я женщина прямолинейная, скажу сама. На данном этапе ты мне симпатична. И как человек, и как потенциальная невестка, Так что, если отношения будут развиваться, я это одобрю. Не весть каким чудом, вместо деликатного напутствия к чертовой бабушке, я благодарно улыбнулась. Лаура определенно обладает железной выдержкой. Чего не скажешь об Ангелине, которая буквально рвет и мечет внутри меня. Кто такая эта женщина, что она может одобрить или не одобрить меня? Даже если дело касается отношений с ее сыном. Ему ведь не 10, в конце концов. Я упорно не понимала, какие отношения складываются между Арсением и его матерью. Он казался мне взрослым мужчиной, самостоятельным, волевым, интересным. Но в то же время в этой семье чувствовалась материнская власть. Насколько сильно под этой властью прогибается сын? «Милая Арсюша приехал, я выйду к нему на минутку, не скучай тут без меня», – пропела женщина, оставляя меня в гостиной один на один с бутылкой недопитого вина. Но только она скрылась из виду, как я подскочила с дивана и бросилась на кухню, где без особого энтузиазма Роза натирала бокалы. «Какая же она аристократичная до да мозга костей!» – чуть не плача, сказала я, лбом упираясь в дубовый стол. «Стерва!» – просто парировала Роза. «Довела сегодня Ксюшу до слез за простой разговор с садовником, а я добавила в ее кофе коровье молоко, чтобы ее завтра прыщами обсыпало». «Жестоко, но справедливо. Напомни мне, никогда не раскрывать тебе свою пищевую аллергию. Ты не поверишь, что я узнала». Глянув в гостиную, чтобы поблизости никого не было, я склонилась над ухом Розы и прошептала. Олег подтвердил, что Аня шантажировала его. Но он понятия не имеет, как она узнала правду, потому что их семья хранит секреты в самых дальних шкафах. «Если хранит так тщательно, может, очень не хочет, чтобы секреты раскрылись?» «Не было похоже на то», – я помотала головой и свистнула со стола овсяное печенье. «Жена в курсе». Она тоже живет своей жизнью. Олег исправно отдавал деньги, чтобы не рушить репутацию семьи. Смысл было что-то менять. Значит, кто-то другой? Кто не захочет выдавать своих секретов, так это с т р о г о н о в ы Идеальная семейка, которая собачится за закрытыми дверями. Роза брезгливо глянула в сторону гостиной и продолжила с особенным рвением натирать хрусталь. «Ты что-то знаешь?» «Нет, ничего, но этих двоих мир не берёт. Хотя как можно мирно жить с этой ненормальной?» Я хотела сказать, что Адриана была замужем и имеет большое количество подруг, а значит, уживаться с ней всё-таки можно, но не успела. В гостиной раздался цокот тонких каблуков и приторно-сладкий голос хозяйки дома. «Лаура, ты где? И зачем пришла в кухню?» А Адриана Кирилловна растеряно н застыла на пороге, как будто боясь переступить эту черту. Впрочем, может быть, по ту сторону дома она вовсе никогда не была. За её спиной стоял Арсений. Сегодня он был в классическом костюме и белоснежной рубашке, что не могло не радовать. Нужно признать, ему идёт. Очень идёт. Я даже представила, как он в таком виде ведет меня в шикарном вечернем платье, на какое-нибудь светское мероприятие, представляет своей девушкой и знакомит с журналистами. Так, Ангелина, тормози на поворотах. Ты и есть журналист. Нельзя знакомить тебя с тобой же. Я хотела спросить у Розы о ее планах на завтра. Они очень выручили меня, когда помогли с уборкой. з а п и р а й их, не спрашивая, всё равно толку от всех четверых мало!» Адриана Кирилловна махнула рукой и ушла в гостиную, так и не переступив порога кухни. Я взглядом извинилась перед Розой и попрощалась с женщиной в надежде, что увидимся мы завтра. В гостиной меня перехватил Арсений и предложил прогуляться, поскольку погода сегодня стояла хорошая. В посёлке и впрямь было чудесно. В разгар лета здесь был настоящий оазис по сравнению с серой пыльной Москвой. Повсюду цвели цветы, газоны благоухали свежестью, и даже деревья росли листик к листику, как будто садовники подстригали их каждое утро. Посёлок был иллюстрацией к загородной жизни. Тихие чистые улочки с широкими тротуарами и редкими машинами частные дома с неутихающей жизнью и полное отсутствие спешки. Каждый раз я гуляла, как по декорациям фильма. Вокруг красота, спокойствие, и мне не нужно никуда бежать, можно просто наслаждаться жизнью. «Ты часто ездишь в Москву?» – спросила я. Иногда подумывала съездить в столицу хоть на денек, снова почувствовать суету большого города, скучаю по ней, как бы то ни было. Бывает, по несколько раз в неделю, бывает, что и за месяц туда не выберусь. Никогда не думал туда переехать. Все-таки большой город, возможности, самостоятельная жизнь. Э, не было таких мыслей, если честно. Арсений пожал плечами и продолжил мысль. Мне комфортно и здесь. Не пойми меня, неправильно, но ты в самом деле уживаешься с мамой в одном доме? Мужчина хмыкнул и перевел на меня взгляд. Конечно, он не был глуп ы й понимал, о чем я говорю, но у него хватило так-то не акцентировать в н и м а н и е на этом. С мамой легко, если знать ее характер. Да и дом большой, мы пересекаемся разве что за приемами пищи. Тебя она смущает? Нет, что ты. Как может смущать тот факт, что 30-летний мужчина живет с мамой? Мы совсем мало знакомы, и я только узнаю ее. Иногда мне бывает нелегко, например, сегодня она пошутила, что одобряет меня на роль твоей девушки». Я попыталась перевести фразу в шутку и глупо рассмеялась, но Арсений то ли не понял шутки, то ли она не показалась ему смешной. Но мужчина смотрел на меня серьезным взглядом из-под бровей. «Извини, но мне кажется это странным». Точнее, я подумала, что это своеобразная шутка. О чем же тут шутить? Ты мне симпатична. И настроен я решительно. Мама просто дала понять, что ты вольна в своих действиях, и возражать она не будет. а а Я глупо хватала ртом воздух, не зная, что ответить. Нет, в моей жизни было много странных ситуаций с мужчинами. И встречаться по переписке мне предлагали. и в любви признавались во время перерыва в институтской столовке, но я никогда не могла ожидать, что галантный и очаровательный мужчина вот так вот заявит о своих намерениях посредь улицы. Наверное, слишком неожиданно. Да, мне стоило быть более романтичным. Арсений остановился и взял меня за руку. От этого сердце дрогнуло и пропустило один удар. Я смотрела в каре и глаза напротив и не дышала. «Может быть, слишком рано говорить о чувствах, но я уверен, что ты необычная девушка. И я был бы счастлив узнать тебя ближе, а потом состариться и умереть в один день». Арсений выглядел таким искренним и смотрел на меня с восхищением и нежностью. Невольно я прониклась к нему, к его чувствам, в е т ь он и впрямь замечательный, такой галантный, вежливый, красивый. не боится говорить о том, что чувствует. Да он идеальный. Мне лестны твои слова, но ты прав еще слишком рано. Как поется в одной чувственной песне, в любви не бывает рано, в любви не бывает поздно. Я серьезно, Лаура. Ты мне нравишься, и я настроен завоевать твое сердце. М -м, раз ты так серьезен, возможно, подобный напор мне даже нравится. Я тихо рассмеялась, и повернулась вокруг себя, чтобы оказаться по правую руку от мужчины. Это значит, что мы теперь вместе, подтвердил мои мысли Арсений и притянул к себе в объятие. Я была уверена, что сейчас произойдет наш первый поцелуй. Я была готова и даже по привычке прикрыла глаза, но поцелуя почему-то не было. Вместо этого Арсений взял одну мою руку в свою, а вторую положил мне на талию. Как перед парным танцем. Мне ничего не оставалось сделать, кроме как опустить ладонь на плечо мужчине и заглянуть в его глаза. «Мне до невозможности нравится происходящее», — сказал он, сокращая расстояние между нашими телами до минимума. «Да, мне тоже», — мой ответ был неуверенным, потому что я так и не могла понять, почему поцелуя не было.